Глава 34. Марк. Как не придете? Меня начинает выводить из себя, ее извиняющийся тон. О чем вы? Ангелина Владимировна, у меня билет на самолет. Мне через час нужно выезжать в аэропорт, а вы говорите, что не придете сегодня? Будь на ее месте, мужик, я давно покрыл бы его трехэтажным матом и пообещал бы похоронить где-нибудь в болоте за городом, но она женщина. И не просто женщина с улицы. Она — единственный человек, кому я могу доверить Ярослава. Она — его няня. «Простите, Марк Григорьевич, я позвонила бы раньше, но никто не виноват, что мой сын ночью попал в аварию». Она всхлипывает. «Я в больнице, и я останусь здесь, с ним». «Черт!» Я прокидываю бутылочку и проливаю смесь на стол. Трясу рукой, и брызги летят прямо на новую белую рубашку. «Черт!» — кричу уже в трубку. «Простите еще раз!» — шепчет она. «Вы! Мне хочется крыть ее, на чем свет стоит. Не представляю, что теперь делать и с кем оставить Ярика. Вы должны меня понять, Ангелина Владимировна. Мне не с кем оставить сына, и я не могу не поехать. Очень важная сделка. «Давайте я пришлю денег, и вы наймете сыну лучший персонал. Надеюсь, он поправится». «Нет, это вы меня поймите, Марк Григорьевич. Хотя бы как отец». Ледяным тоном говорит женщина. «Мой сын в тяжелом состоянии. Это мой сын. Мой. И это для меня важнее любой работы. Я сожалею, что подвожу вас, но прийти не смогу. Ни сегодня, ни завтра». Я теперь не знаю, смогу ли вообще когда-то прийти. «Простите», — произношу я. И в трубке раздаются гудки. Поворачиваюсь. «Придется подождать еще», — говорю Ярославу. Тот начинает сучить ножками и стучит по погремушкой по столу. «Может, пюре?» Достаю из шкафчика баночку и маленькую ложку. «М? Будешь?» Он подпрыгивает, тянет ручки. «Отлично!» — улыбаюсь, закатываю рукава на испачканной рубашке и сажусь перед ним. А со смесью мы разберемся позже. Открываю баночку, зачерпываю ложкой пюре и протягиваю ему, выписывая в воздухе круги. «Самолет уже летит! Давай открывай ангар!» После кормления я весь пюре. Лицо, шея, рубашка, брюки. Встаю и подхожу к раковине, вздыхаю, включаю воду. Подставляю ладони под напор воды и вижу, как дрожат мои пальцы. Я снова вижу кровь на своих руках. Она не моя. Это кровь убитых мною людей. Я закрываю веки и ощущаю странное удовлетворение. Наконец-то они получили по заслугам. Промокнув руки полотенцем, я беру ребенка на руки и несу в детскую. По пути набираю номер Ирины. «Да?» Стараясь казаться томной, она специально растягивает звуки. «Ира, бросай все дела, бери машину и езжай ко мне в дом». «Зачем?» – оживляется девушка. Меня начинает раздражать ее непроходимая тупость. «Ты мне срочно нужна». Кладу Ярика в кроватку. У няни Ярослава случилось несчастье, она не сможет посмотреть за ним, пока я буду в командировке. Поэтому это сделаешь ты. «Я?» – теряется Ирина. «Да. Но меня не будет чуть больше суток, Ира. Я освобождаю тебя от всех дел в офисе, бери машину и приезжай. Ты знаешь, как важна для компании эта сделка, и я не могу не поехать». «Хорошо». Через 40 минут Ирина уже дефилирует по подъездной площадке. «Если будут вопросы, звони. Если что-то непонятно, звони». Я укладываю чемодан в багажник. «Ребенка от себя не отпускай ни на минуту, поняла?» «Поняла». Она переминается с ноги на ногу, изображая внимание, но единственное, что ее сейчас волнует, это ее прическа, которую она поправляет каждые две секунды. «С тобой всегда должны быть как минимум двое охранников, Ира. Ты отвечаешь за жизнь моего сына головой. Это ясно?» «Конечно». Девушка косится в сторону коляски со спящим в ней мальчиком. «Марк, ты не переживай. У меня два младших брата, я умею обращаться с детьми, я справлюсь». «В два часа у вас прием в клинике. Киваю на охранника. Семен пойдет с тобой, он тебе все покажет и расскажет». «Хорошо». Улыбается она. Наклоняется к коляске и покачивает ее, толкая рукой. «И позвони в агентство. Пусть к моему приезду подыщут новую няню». «Угу». Я подхожу, наклоняюсь и целую сына в лоб. Тот легонько дергается, но не просыпается. Меня с головой накрывает чувство вины. «Прости, я в первый и в последний раз так поступаю. Честно». «Все будет хорошо, не переживай», — обещает Ирина, прогибаясь вперед так, чтобы лучше было видно содержимое ее до кольта. «Переоденься», — строго говорю я. У меня острая нехватка людей, которым я могу доверять, иначе давно выставил бы вон эту бездельницу. И надень удобную обувь, добавляю я. Если будешь гулять с ребенком в этих шпильках, разбудишь его стуком каблуков или натрешь себе ногу. А где мне остановиться? Ирина с интересом оглядывает дом. Семён покажет тебе гостевую комнату. Спасибо. Но лучше быть постоянно с ребенком, хорошо? Да, конечно. Он же маленький. Суетится она, пока я сажусь в автомобиль. Нужно смотреть, чтобы не проглотилось что-нибудь опасное. Это я все знаю. Заглядывает в окно. А чем его кормить? Я все написал на листке, оставил на кухне. Угу. Кивает девушка. Ирина! Да? Она хлопает ресницами. По любым вопросам звони, поняла? — Ага. В любое время суток. — Ага. Снова наклоняется так, что ее грудь можно рассмотреть подробнее даже, чем грейпфруты на витрине магазина. — Счастливо. Говорю я, поднимаю стекло, бросаю последний взгляд на спящего в коляске Ярослава и уезжаю. — Полина, жди меня здесь, — говорю я. Если все получится, я выйду с черного входа, пройду через сквер и буду у машины через час. Ты хорошо все обдумала, пытается поймать мой взгляд Александр Федорович. Я откидываю солнцезащитный козырек над лобовым стеклом и смотрю в зеркальце. На моем лице неброский макияж, в глазах темные линзы, на носу круглые на манер учительских очки. Перевожу взгляд на руки. Обручальное кольцо я сняла еще утром и спрятала в сумке с документами. Единственное, чего мне не хватает до ощущения полной готовности. Это хоть сколько-нибудь понятного плана действий. Материнский инстинкт отшибает напрочь любые мои попытки мыслить логически. Если что-то пойдет не так, я вернусь, и мы придумаем новый план. Обещаю я. Делаю попытку улыбнуться и выхожу из салона. Направляюсь в здание клиники. Автомобиль Загорского подъезжает ко входу одновременно с тем моментом, когда я приближаюсь к ступенькам. Моё сердце заходится в бешеном ритме. Кровь разом отливает от лица. Я осознаю, что не должна вызывать подозрений, что должна продолжать двигаться в том же темпе, в котором шла. Но не выдерживая и оборачиваюсь, смотрю на него. Из автомобиля выходят охранники. Один достает из багажника сумку, другой открывает заднюю дверцу и помогает выбраться девушке. У меня начинают шуметь в ушах, потому что это не няня. Но я узнаю ее, это Ирина. Слышу, как она приказывает достать моего сына из люльки, вижу, как неохотно и неумело берет его на руки, и не могу заставить себя идти. Я останавливаюсь, забывая о том, что она может меня узнать. Просто стою входа и смотрю, как она приближается. Неотрывно гляжу на ребенка, и у меня пересыхает во рту. «Ой, спасибо!» — улыбается она во весь рот. Глядит прямо мне в глаза, но ничего в выражении ее лица не меняется. Она меня не узнаёт. Проходит мимо, и я вдруг понимаю, что придержала для нее дверь. Охранник смотрит на меня с подозрением и тоже проходит. А я отпускаю дверь и остаюсь на улице, чтобы отдышаться. Вижу, как второй охранник курит, стоя возле машины, и тоже отчаянно мечтаю закурить. Наконец, у меня хватает смелости войти в клинику. Я поднимаюсь на нужный этаж и с отрешенным видом бреду по коридору. «Семён, да подержи ты его уже!» просит Ирина. Я смотрю на часы и встаю у окна. Изучаю одну из брошюр, никому из посетителей нет до меня дела. Ребенок хнычет и у меня сжимается сердце. Нестерпимо хочется взять его на руки. «Да, алло!» Пока мощный охранник ходит туда-сюда с маленьким Яриком на руках, девушка говорит с кем-то по телефону. Лед, представь себе, ну...» Оставил меня на сутки со своим спиногрызом. Да, бросай, говорит, работу и приезжай. Но я думала, он созрел, наконец, для этого самого, а он мне караеда своего вручает. На, блин, возись. Да, я за полдня так упахалась, как в офисе за год не упахивалась, прикинь. Отдел говорит, освобожу тебя. Он-то освободил. А попробуй это людям объясни. Они звонят каждые пятнадцать минут. То документы просят, то машину куда-то отправить. Дурдом. Ирина останавливается у зеркала, достает помаду, поправляет макияж. Она кивает, слушая собеседницу, и пожимает плечами. «Ты думаешь? Но я не знаю». Она улыбается своему отражению. «Я, конечно, не просто так подписалась на это дерьмо, а с далеко идущими планами. Но изображать заботливую мамочку для его сопляка тяжелее, чем ответственного сотрудника в офисе. Да, да. Думаешь, так быстро получится его окучить? Не знаю». Может, правду говорят, что он импотент? Его уже лет сто с живой бабой никто не видел. «Ирина Валерьевна», — подходит к ней охранник, — «а вы бы взяли ребенка, вас вызывают на прием. «Уже вызывают?» — она бросает взгляд на дверь кабинета. «Ну так сам и сходи». «Всём, ты чего?» «Марку Григорьевичу это не понравится», — хмуро говорит мужчина. «Он вроде вам велел». «Послушай, мальчик», — Ирина с трудом отрывается от трубки, Если я захочу, сделаю так, чтобы ты у Марка Григорьевича больше не работал. Тебе оно надо? Нет. Вот и иди на прием. Видишь, я занята. Охранник что-то недовольно бубнит в ответ и отправляется в кабинет. Да, Люд, продолжает, как ни в чем не бывало, щебетать Ирина. Да задрали уже. Беги с ребенком его, возись целые сутки. Няньку срочно новую ищи, поручения выполняй. А молодость, блин, уходит. Да, да, а вот тут ты права. «Может, в его доме и легче будет его соблазнить? Заодно и узнаем, импотент он или нет. Ты готова сделать ставку, дорогая?» Я с трудом отрываюсь от стены и плетусь по коридору. Ничего не выйдет. О чем я только думала? Да меня повязали бы раньше, чем я попыталась бы выйти из этого здания. Но вот новости о том, что Ирина будет смотреть за Ярославом целые сутки, могли бы все же оказаться полезными. Я спускаюсь в холл первого этажа и жду». «Да, Марк, это снова я», — Раздается наконец, голос Ирины. Она идет, разговаривая по телефону и неся на руках мальчика, а следом за ней двигается охранник с сумкой в руках и недовольным выражением на угловатом лице. «Он опять хныкает, я уже не знаю, что делать». «Да, да, кормила, да, давала попить». «Да, развлекала». «Что? Покатать в коляске по парку?» Она кривится и беззвучно матерится. «Да, конечно, я сейчас попробую. Пока». А я сама не замечаю, как вдруг делаю шаг и преграждаю им путь. Желание сделать это перевешивает все доводы здравого смысла. «Что?» — заметив меня, прижимает к себе ребенка Ирина. Охранник решительно шагает вперед. «Простите», — теряюсь я, отчаянно подбирая слова. «Простите, просто...» — облизнув губы, я указываю на Ирину. «У вас... у вас брошка на груди со стразами». «Женщина, отойдите с дороги», — грубо приказывает мне охранник. Ирина непонимающе смотрит на свою грудь, Ярик всхлипывает и замирает, оглядывая мое лицо. «Брошка в виде цветка», — тихо объясняю я. «Она колется, поэтому он и плачет». «Что? Ой!» — Ирина отнимает от себя ребенка и глядит на украшение. «А вот, блин, точно!» От комбинезончика малыша и до брошки тянется разноцветная нитка. «Позвольте?» — я протягиваю руки. «Эй, дамочка!» Подаётся вперёд мужчина. «Да подожди ты, притихни!» цикает на него Ирина. Передаёт мне ребёнка и принимается отрывать от себя нитку. Она просто подержит. Нитка как назло обмоталась вокруг украшения и никак не хочет распутываться. Приходится её обрывать. Ну вот так. Осторожно прижав к груди сына, я покачиваю его. Ярик больше не всхлипывает, он смотрит на меня внимательно и почти не моргает. «Вот, мы больше не плачем, да?» — улыбаюсь я, боясь расплакаться. «У нас все хорошо!» От ребенка сладко пахнет чистотой и молоком. «Он такой трогательный такой красивый, что у меня захватывает дух!» «И как тебя зовут?» — спрашиваю я, когда малыш тянет руку к моему лицу. «Ярослав!» — объявляет Ирина, бросая на пол нитку. «Ирина Валерьевна!» — строго говорит охранник. «Да погоди ты!» — злится она. он первый раз за день замолчала у меня уже спина отваливается какое красивое имя улыбнулась я не положено пытается спорить охранник а ты помолчи хоть пять минут просит ирина и поворачивается ко мне а у вас хорошо получается спасибо меня зовут ирина софья представляюсь я Мне очень не хочется отдавать Ярослава этой грымзе. Я судорожно соображаю, что же будет, если я сейчас побегу. — Опыт есть? — интересуется она. — С детьми сразу видно. — Есть. Почти не вру я. — Может, и няней работаете? — Ирина Валерьевна! — опять не кстати вмешивается охранник. Я киваю. «Циц — Циц! — оттесняет его плечом Ирина. — Вообще-то я не еще сейчас работу, — бормочу я, любуясь личиком сына. «Сможете начать прямо завтра утром?» — наклоняется к моему лицу девушка. «Иначе я сойду с ума». «Завтра утром?» — удивляюсь я. «Да», — кивает она, А — «если сможете, мы будем платить вам вдвое больше, чем на прежнем месте. Тащите свои документы, рекомендации, а с отцом ребенка я договорюсь». «Так вы не его мама?» Не веря своему счастью, я решаю подыграть ей. «Что вы, не дай бог!» Отшатывается Ирина, достает из сумочки ручку, пишет что-то на бумажке и передает мне. «Вот здесь адрес. Будем вас ждать». «Ир...» — вступает охранник. «Да помолчи, что уже нет!» — орявкает она. Затем протягивает руки, берет малыша и улыбается мне. Но «Ну, не будем вас отвлекать от ваших дел. До завтра, Софья!» «До завтра!» — киваю я, провожая их взглядом. Бумажка жжет кончики пальцев, Загорский, человек дотошный, он вряд ли возьмет к себе человека с улицы, но эта безголовая Ирина дала мне отличный шанс подобраться ближе к сыну. А еще время. До завтрашнего утра мне нужно сочинить хорошую легенду и придумать себе новую жизнь.